Глава 55. Был восьмой час утра. Супруги Ивановы еще только поднялись с постели. Остальная их компания спала еще у себя в номерах крепким сном, а уж у подъезда гостиницы стоял большой шарабан на десять мест, запряженный цугом шестеркой мулов и предназначенный вести гостей на Везувий. Кроме русской компании на Везувий в том же шарабане Отправлялась и компания англичан, состоявшая из трех мужчин и одной дамы. Шарабан принадлежал гостинице, и за проезд в нем на Везувий и обратно гостиница взяла по пяти франков с персоны. Отъезд был назначен в восемь часов утра. Англичане в белых шляпах, с двойными козырьками, с зелеными вуалями на шляпах в синих шерстяных чулках до колен, в полусапожках с необычайно толстыми подошвами, с альпийскими палками, с острыми наконечниками в руках, бродили уже около шарабана, перекидывались друг с другом фразами из двух-трех слов и нетерпеливо посматривали на часы. По недовольным минам их было заметно, что они разговаривали о неаккуратности русских спутников, про которых Кельнер им доложил, что они еще не вставали с постели. Но вот пробило и восемь часов. Англичане к своим немногосложным фразам прибавили уже пожимание плечами и покачивание головами и послали торопить русских. Первыми вышли супруги Ивановы. Англичане приподняли шляпы и кивком отдали поклоны. Поклонились им и супруги Ивановы. А Николай Иванович даже отрекомендовался. Коммерсант Иванов до Петербурга. Англичане поспешили протянуть ему руку и тоже назвали свои фамилии. Англичанин постарше что-то заговорил, обращаясь к Николаю Ивановичу. «Пардон, не понимаю», — отвечал тот. «Глаша, переведи». «Да и я не понимаю. Он, кажется, по-английски говорит». «Парле во франце, моси? спросила Глафира Семенна англичанина. Англичанин утвердительно кивнул головой и опять заговорил. — Решительно ничего не понимаю, — пожала плечами Глафира Семенна. Два других англичанина показали Николаю Ивановичу свои часы. — Должно быть, про остальное нашу компанию спрашивают, что ли? — пробормотал Николай Иванович и прибавил. «Э, вой вой Ой-вой-вой, опоздали, но они сейчас явятся. Тринкен! «Кафе Тринкен», — пояснил он и хлопнул себя по галстуху, — «Глаша, да говори же что-нибудь!» «Что ж я буду говорить, коли не они меня не понимают, ни я их не понимаю?» Дама-англичанка в это время сидела уже в шарабане. Одета она была в соломенной шляпе грибом с необычайно широкими полями, с соломенным жгутом вместо лент, И тоже держала в руке альпийскую палку с острым наконечником с одного конца и с ключком с другого. Пожилой англичанин протянул Глофире Семенне руку и предложил сесть в шарабан. Ах, нет, я сама, уклонилась она и взобралась в шарабан. Англичанин поднялся на подножку и отрекомендовал даму англичанку Глофире Семенне. Англичанка протянула ей руку и что-то заговорила. «Уй, уй!» — кивнула ей в ответ Глафира Семенна и, обратясь к мужу, сказала, «Говорит, как будто бы и по-французски, но решительно не понимаю, что говорит». Англичане все чаще и чаще смотрели на часы и покачивали головами. Наконец молодой белокурый англичанин в синем полосатом белье возвысил голос и послал швейцара торопить остальных путников». Вскоре на подъезде послышался шум и возглас. «Плевать мне на англичан! Я за свои деньги еду! Захочу так куплю, перекуплю и выкуплю всех этих англичан! Кофе даже, черти, такие не дали выпить!» Показался граблин и на ходу застегивал жилет. Его тащил под руку Перехватов. Сзади шел Конурин. Он позевывал и бормотал, «А что-то теперь моя супруга чувствует. Чувствует ли она, что ее муж Иван Кондратьев, сын Конурин, на Огненную гору едет?» Три англичанина опять все в раз приподняли свои шляпы и сделали покивку. В ответ поклонился один только перехватов и сказал граблину, «Кланяются тебе». Чего же ты-то шапки не ломаешь? — А, но их! И не понимаю я, что это выдумал, что вместе с англичанами ехать, — отвечал Граблин. — Не поеду я с ними. Бери отдельного извозчика. Да не довезет тебя извозчик на Везувий. Разве туда в легком экипаже можно? Влезай в шарабан. «Влезть влезу, но только вместе с кучером сяду, чтобы не видеть мне этих англичан и сидеть к ним задом. Бутылку зельтерской для меня захватил. Да ведь ты сейчас пил зельтерскую. Не могу же я одной бутылкой от вчерашнего угара отпиться. Кельнер, бутылку здесь!» «Взяли!» «Взяли! Мы с собой зельтерской воды!» — отвечала из шарабана Глафира Семенна. «С нами целая корзина провианту едет. Зельтерская вода, бутылка красного вина и бутерброды. Влезайте только скорей!» «Коньяку взяли, взяли, взяли!» «Требьен, только из-за этого я и еду, а то я и с этими английскими чертями не поехал бы. Ведь это я знаю, чем пахнет!» как по дороге в какой-нибудь ресторан с ними вместе зайдешь. Сейчас хозяева начнут нас кормить бараним седлом и бабковой мазью из помидоров. Все влезли в шарабан. Мулы тронулись. Граблин поместился рядом с кучером. Конурин сел около пожилого англичанина, сделал приветственный жест рукой и сказал «Бонжур». Англичанин подал ему руку и назвал свою фамилию. «Не понимаю, мусью, не понимаю!» — покачал головой Конурин. «По-русски не парле». «Ни на каком языке даже не говорят, кроме своего собственного», — сказал Николай Иванович. «Ну и отлично. Коли что нужно, будем руками по-балетному разговаривать». «Чего это они акробатами-то вырядились?» — Это не акробатами, это велосипедный костюм. — А это зачем захватили? — Да кто же их знает? Должно быть, опасаются, что по дороге бандиты эти самые будут. Ну? А -а -а -а — Ну? — А мы-то как же без палок? — Револьвер. Захватил с собой Николай Иванович? — спрашивала Глафира Семенна. — Забыл. — а «Ай, боже мой! Зачем же мы после этого с собой револьвер возим? Едем в горы, в самое бандитское гнездо, а ты без револьвера? Вернись назад, вернись! Мы подождем!» «Не надо! У него все равно курок сломан! Видишь, англичане только с палками едут! Палка и у меня есть, и даже с кинжалом внутри!» «Да ведь ты говорил...» что свернул рукоятку, и кинжал не вынимается уж из палки. «Забух он! Ну да понадобится, так мы как-нибудь камнем отобьем!» Канурин сидел и покачивал головой. -с -с, вот ухата. хата! Что же ты мне раньше не сказал про бандитов?» — говорил он Николаю Ивановичу. «Тогда бы я хоть деньги свои из кармана в сапог переложил!» Теперь разуваться и перекладывать неловко. — Конечно же неловко. Ну да ведь теперь день и нас едет большая компания. Кроме того, кучер, кондуктор... — Ничего не значит, — заметила Глафира Семенна. Я читала в романах, что бандиты-то иногда кучерами и кондукторами переряживаются. — Вы боитесь разбойников по дороге? — вмешался в разговор Перехватов. — Что вы, помилуйте! Теперь на Везувий такая же проезжая людная дорога, как и у нас на водопады Матру, например. Разбойники ведь это в старину были. Везувий теперь откуплен английской компанией Кука. Кук провел туда шоссейную дорогу. В конце шоссейной дороги имеется рельсовая дорога, по которой на проволочных канатах и втаскивают на вершину горы путешественников. «Как? Втаскивают путешественников? На канатах? За шиворот втаскивают?» испуганно спросил Канурин. «Да нет же, нет! Как можно за шиворот? Такие маленькие вагончики есть, в них и втаскивают путешественников». Экипаж спускался к морю. Тысячи парусных судов и пароходов стояли у берега. Одни суда разгружались, другие нагружались. На берегу был целый съестной рынок, обдающий запахом копченой рыбы, пригорелого масла, дыма жаровин. Бродили толпы загорелых грязных матросов. Не менее грязные торговки и торговцы кричали на распев, предлагая съестной товар и зазывая покупателей.